Глава третья В телефонной будке воняло мочой и застоявшимся табачным дымом. В грязь был втоптан использованный презерватив. «Ну, давай же», — шептал Марш. Он нервно постукивал монетой в одну рехсмарку по матовому стеклу и слушал телефонные гудки. Шарли не отвечала. Он ждал очень долго потом повесил трубку. На той стороне улицы открывали продовольственную лавку. Марш перебежал мостовую и купил бутылку молока и батон тёплого хлеба, которые тут же на улице жадно проглотил, всё время чувствуя, что хозяин лавки следит за ним из окна. Его вдруг осенило, что он уже живёт как беглец, останавливаясь, чтобы ухватить еду, если она попадалась по дороге и поглощая ее прямо под открытым небом, всегда на ходу. Молоко стекало по подбородку. Ксавьер стёр его тыльной стороной ладони. Кожа — словно наждачная бумага. Он снова перепроверился, нет ли за ним слежки. На его стороне улицы няня в форменном платье катила коляску. На той стороне в телефонную будку зашла пожилая женщина. В сторону Хафеля, прижимая к груди игрушечную яхту, спешил школьник. Все как обычно. Марш, примерный гражданин, бросил бутылку в мусорный ящик и зашагал по улице пригорода. «У тебя нет свидетеля. Теперь ни одного». При мысли о глобусе его охватывала ярость, усугублявшаяся чувством вины. Гестаповцы, должно быть, видели показания Йоста в деле о смерти Буллера. Они, видно, навели справки в училище СС и узнали, что вчера днём Марш снова допрашивал его. Это вызвало суету на принца Альбрехтштрассе. Выходит, его визит в казармы стал смертным приговором Йосту. Он удовлетворил любопытство и погубил человека. А теперь не отвечал телефон американки. Что они могли с ней сделать? Обдав ветром, его обогнал армейский грузовик, и в голове промелькнула картина «Изуродованное тело Шарлет Мэггвайр в сточной канаве». Берлинские власти выражают глубокое сожаление по поводу этого трагического случая. Водитель грузовика все еще разыскивается. Он чувствовал себя разносчиком опасной болезни. Ему следовало повесить плакат «Держитесь подальше от этого человека, он заразен». В голове без конца прокручивались обрывки разговора. Артур Небе. «Разыщите Лютера, Марш. Найдите до того, как до него доберется глобус». Руди Хальдер. «Пара парней из ЗИПа на прошлой неделе спрашивала о тебе в архиве». Снова Небе. «Здесь есть заявление от вашей бывшей жены». Заявление от сына. Полчаса он бродил по цветущим улицам, мимо высоких живых изгородей и глухих заборов богатого берлинского пригорода. Дойдя до Далема, он остановил какого-то студента, чтобы спросить дорогу. При виде форма марша молодой человек набычился. Далем был студенческим кварталом. Старшекурсники вроде этого отращивали волосы до воротника. Некоторые девушки носили джинсы, одному богу известно, где они их доставали. Внезапно возродилась «Белая роза» — организация студенческого сопротивления, процветавшая недолгое время в сороковых годах, пока не казнили ее руководителей. «Их дело продолжает жить», — писали на заборах. Члены «Белой розы» выражали недовольство обязательной воинской повинностью, слушали запрещенную музыку распространяли подстрекательские журналы. Гестапо их преследовало. На вопрос марша студент неопределенно махнул рукой и, нагруженный книгами, поспешил удалиться. Дом Лютера находился поблизости от ботанического сада, загородный особняк прошлого века в конце закругляющейся дорожки из белого галечника. Напротив въезда на неё в сером БМВ сидели двое. Машина, ее цвет выдавали их с головой. Еще двое следили за обратной стороной здания, и, по крайней мере, один разъезжал по соседним улицам. Марш прошел мимо, заметив, как один из гестаповцев стал что-то говорить другому. Где-то завывал мотор газонокосилки. В воздухе висел запах свежескошенной травы. Дом с участком, должно быть, стоил кучу денег. Возможно, не столько, сколько вилла Буллера, но недалеко от этого. Под карнизами выступала красная коробка недавно установленной сигнализации. Он позвонил и почувствовал, что его изучают в дверной глазок. Спустя полминуты дверь открылась, и на пороге появилась горничная. Англичанка в черном с белым форменном платье. Он передал ей удостоверение, и она, шлепая по натертому деревянному полу, удалилась доложить хозяйке. Вернувшись, привела Марша в темную гостиную. В помещении стоял сладковатый запах одеколона. Фрау Лютер сидела на тахте, комкая в руках платок. Она взглянула на него тусклыми голубыми глазами с красными прожилками. «Какие новости?» «К сожалению, никаких, мадам». «Однако можете быть уверены, что будет сделано все возможное, чтобы разыскать вашего мужа. Больше, чем вы думаете», — пронеслось у него в голове. Это была женщина, быстро теряющая свою привлекательность, но не сдающая позиции без боя. Правда, тактика ее была далека от здравого смысла. Неестественно белокурые волосы, узкая юбка. Шёлковая блузка, расстёгнутая на лишнюю пуговицу, что позволяло лицезреть пышные, ослепительно-белые телеса. С головы до пят она была третьей по счёту женой. На вышитой подушечке рядом с ней, обложкой вверх, лежал раскрытый роман «Бал Кайзера» Барбары картленд Она вернула удостоверение и высморкалась. «Садитесь, будьте добры». «У вас измученный вид, даже нет времени побриться. Хотите кофе? Может быть, Шерри? Нет? Роза, подайте кофе Геру Штурбманфюреру, а я, наверное, взбодрюсь капелькой Шерри». Неудобно примостившись на краешке глубокого обитого ситцем кресла с записной книжкой на колени, Марш слушал горестный рассказ фрау Лютер. Ее муж очень хороший человек. «Правда, может быть, чуточку вспыльчив, но это от нервов. Бедняга. У него больные глаза. Знает ли об этом Марш?» Она показала фотографию. Лютер на каком-то средиземноморском курорте. В нелепых шортах. Хмурый взгляд, увеличенных толстыми стеклами глаз. Она продолжала без умолку «Мужчина в таком возрасте. В декабре ему будет шестьдесят девять». Они собираются отметить день рождения в Испании. Мартин дружит с генералом Франко. Такой приятный человечек. Знаком ли с ним Марш? Нет, такого удовольствия он не имел. Ах да, трудно даже подумать, как это могло случиться. Он всегда говорил ей, куда едет. Никогда ничего подобного не было. Какое облегчение поговорить с вами. Вы так благожелательны. Зашуршал шелк, это она положила ногу на ногу, юбка кокетливо поднялась выше пухлого колена. Вернулась горничная и поставила перед маршем чашку кофе, сливочник и сахарницу. Перед хозяйкой стакан шерри и на три четверти пустой хрустальный графин. Упоминал ли он при вас имена Йозефа Буллера или Вильгельма Штукарта? Под косметикой появилось сосредоточенное выражение. «Нет, не припомню. Нет, определенно нет». «Выходил ли он из дома в прошлую пятницу?» «В прошлую пятницу? Думаю, что да. Он ушел рано утром». Она отхлебнула Шерри. Марш сделал пометку в записной книжке. «А когда он сказал вам, что ему нужно уехать?» «В тот же день после обеда». Он вернулся около двух, сказал, что случилось что-то, и ему придется в понедельник быть в Мюнхене. Он улетел во второй половине дня в воскресенье, чтобы там переночевать и с утра заняться делами. Не сказал ли он, что там за дела? В этом отношении он придерживался старых взглядов. Его дела касались его одного, если вы понимаете, что я хочу сказать. Как он держался перед поездкой. «О, как всегда, раздражался!» Она по-девичьей хихикнула. «Да, был несколько более озабочен, чем обычно. Его всегда угнетали телевизионные новости. Терроризм, бои на Востоке. Я говорила ему, чтобы он не обращал на них внимания. Что толку беспокоиться?» — говорила я. «Но эти вещи...» «Да, они его мучили!» Она понизила голос. «Бедняга, во время войны у него был нервный срыв. Такое напряжение!» Фрау лютер приготовилась снова заплакать. Помешал Марш. «В каком году случился этот срыв?» «Думаю, в 43-м. Разумеется, до того, как мы с ним познакомились». «Разумеется», — улыбнулся Марш. «Вы, должно быть, еще ходили в школу». «Положим, не совсем в школу?» Юбка поднялась повыше. «Когда вы забеспокоились о нем?» «Когда он не вернулся домой в понедельник. Я всю ночь не спала». «Значит, во вторник утром вы сообщили о его исчезновении?» «Я как раз собиралась это сделать, когда приехал обергруппенфюрер-глобоцник». Марш старался скрыть удивление. Выходит, он приехал еще до того, как вы сообщили в полицию, в котором часу это было. Вскоре после девяти он сказал, что ему нужно поговорить с мужем. Я рассказала ему о том, что случилось. Обергруппенфюрер отнесся к этому очень серьезно. Не сомневаюсь. Сказал ли он вам, о чем он хотел говорить с Гером Лютером? Нет, я подумала по партийным делам. почему Внезапно в ее голосе появились жесткие нотки. «Вы хотите сказать, что мой муж сделал что-нибудь дурное?» «Нет-нет». Она натянула юбку на колени, разгладила ее унизанными кольцами пальцами. Помолчав, спросила. «Герштрубман-фюрер, что означает весь этот разговор? Бывал ли ваш муж когда-нибудь в Швейцарии?» Несколько лет назад он время от времени туда ездил. У него там деловые интересы. А что? А где его паспорт? В кабинете нет. Я проверяла. Вместе с обергруппенфюрером. Мартин всегда носил паспорт с собой. Говорил, неизвестно, когда он может потребоваться. Это осталось со службы в Министерстве иностранных дел. Право же, в этом нет ничего необычного. «Извините, мадам», — продолжал нажимать марш. «Я насчет сигнализации от взломщиков. Заметил, когда входил. По виду она новая». Она опустила глаза. «Мартин установил ее в прошлом году. В доме побывали посторонние». «Двое?» Фрау Лютер удивленно посмотрела на него. «Откуда вы знаете?» Накладка, но он нашелся. Должно быть, читал в личном деле вашего мужа. Невероятно. Удивление опять сменилось подозрительностью. Он никому об этом не сообщал. Почему? Она собиралась поставить его на место, ответив, какое вам дело или что-то вроде этого, но, увидев выражение лица Марша, передумала. Сказала отрешенно. Я его просила, гир штурбманфюрер, но он ни в какую и не говорил, почему. «Как это было?» «Это случилось прошлой зимой. Мы собирались провести вечер дома. В последний момент позвонили друзья, и мы поехали поужинать у Хоршера. Когда вернулись, в этой самой комнате находилось двое мужчин». Она оглядела комнату, словно кто-то продолжал в ней прятаться. «Слава Богу, с нами приехали друзья. Если бы мы были одни...» Увидев, что нас четверо, они выпрыгнули из окна. Она указала рукой за спину Марша. Итак, он поставил сигнализацию. Принял ли он дополнительные меры предосторожности? Нанял охрану. Четверых. Они работали посменно. Держал их до Рождества. Потом решил, что им нельзя доверять. Он был так напуган, Герштургман-фюрер. «Чем?» «Он мне не говорил». Снова появился носовой платок. Из графина в стакан была отправлена еще одна доза шерри. Губная помада оставляла на краях стакана жирные розовые разводы. Вот-вот снова польются слёзы. Марш, пожалуй, ошибался. Она, несомненно, боялась за своего мужа, но еще больше опасалась, что он ее обманывает. В голове одно за другим мелькали сомнения, находя отражение в глазах. Другая женщина. Преступление. Тайна. бежала из страны. Уехал навсегда. Ему стало жалко ее, и он подумал было, не сказать ли ей, что гестапо завело против ее мужа дело. Однако зачем причинять женщине лишние страдания? Все равно скоро узнает. Он надеялся, что государство не конфискует этот дом. «Мадам, я слишком долго засиделся у вас». Марш закрыл записную книжку и поднялся. Она схватила его за руку, не сводя с него глаз. «Неужели я никогда больше его не увижу?» «Увидите», — сказал он и подумал «нет». Как хорошо вырваться из темной затхлой комнаты на свежий воздух. Гестаповцы все еще сидели в своем БМВ и следили за ним, когда он выходил. После секундного колебания он повернул направо и пошел к станции Ботанический сад. Четыре охранника. Теперь он начинал понимать. В пятницу утром встреча на вилле Буллера, в которой участвовали Буллер, Штукарт и Лютер. Паническая встреча. Старики в холодном поту от страха и не без оснований. Возможно, они распределили обязанности. Во всяком случае, в воскресенье Лютер улетел в Цюрих. Марш был уверен, что это он должен был в понедельник утром послать из цюрихского аэропорта коробки с шоколадом, возможно, перед пересадкой на другой самолет. Что они означали? Не подарок, сигнал. Говорило ли их получение, что он успешно справился с заданием? Или же, наоборот, что все сорвалось? Марш оглянулся. Да, теперь за ним следили. В этом он был почти уверен. У них было время организовать слежку, пока он находился в доме Лютера. Кто же они? Женщина в зеленом пальто. Студент на велосипеде. Бесполезно гадать. Гестапо было ему не по зубам. Их, по крайней мере, трое или четверо. Он ускорил шаг. Станция была уже недалеко. Вопрос. Вернулся ли Лютер из Цюриха в Берлин во второй половине дня в понедельник? или же остался за границей. Марш был склонен считать, что все же вернулся. Вчера утром на виллу Буллера звонил Лютер, в этом он был уверен. «Буллер, отвечай, кто это?» «Итак, предположим, что Лютер отправил посылки перед самой посадкой на самолет, скажем, около пяти часов. Он мог прибыть в Берлин около семи в тот же вечер. И исчез». Ботанический сад, остановка пригородной электрички. Марш купил за Марку билет и болтался около контролера, пока не подошел поезд. Вошел в него и, как только стали закрываться двери, выскочил и побежал по пешеходному мостику на другую платформу. Через две минуты он сел в поезд, идущий в южном направлении, а в Лихтерфельде снова сделал пересадку. На станции было безлюдно. Он пропустил первый поезд, сел во второй и устроился на сиденье. Единственной спутницей в вагоне оказалась беременная женщина. Он улыбнулся ей. Она отвела взгляд. «Хорошо». «Лютер, Лютер». Марш закурил. «Почти семьдесят. Больное сердце, слезящиеся глаза. Болезненно подозрителен. Не доверяет даже собственной жене». Они приходили за тобой полгода назад, но на тот раз тебе повезло. Почему ты решил бежать из берлинского аэропорта? Прошел таможню и решил позвонить своим сообщникам? В квартире телефона рядом с залитой кровью спальней не отвечал. В Шваненвердере, если верить заключению Эйслера о времени смерти, Буллера уже застигли врасплох его убийцы. Оставили ли они звонки без ответа? Или же один из них ответил, пока остальные держали Буллера внизу? «Лютер, Лютер, что-то заставило тебя спасать свою шкуру, бежать под ледяным дождем в понедельник ночью». Он вышел на Готенландском вокзале. Вокзал был еще одним воплощением фантазии архитектора. Мозаичные полы, полированный камень, стеклянные витражи 30-метровой высоты. Режим позакрывал церкви и взамен выстроил похожие на соборы железнодорожные вокзалы. Глядя вниз с высокого перехода на тысячи спешащих пассажиров, марш почти пришел в отчаяние. Мириады жизней, каждая со своими тайнами и мечтами, несущие свое бремя вины, сновали под ним, не соприкасаясь друг с другом, каждая сама по себе. Представить только, что он должен найти в этой массе одного пожилого человека. Впервые эта мысль поразила его как фантастическая, нелепая. Да разве он сможет? А глобус мог. Марш уже заметил, что прибавилось полицейских патрулей. Должно быть, это произошло за последние полчаса. Полицейские ОРПа проверяли документы у всех мужчин старше 60 лет. Куда-то повели бродягу, не имеющего документов. Тот возмущался. Глобус. Марш отошел от перил и ступил на движущийся вниз эскалатор. Нужно было отыскать в Берлине единственного человека, который мог спасти ему жизнь.